Неожиданный сосед. Следующим утром б р я н ц е в о разбудил стук в дверь. Проснувшись, он не сразу сообразил, где находится, и только настойчивый повторный стук, и з ъ я в п а р н я из царства м а р ф е я вернул его в гостиничный номер. Алексей поднялся с постели, даже не задумываясь о том, кому это взбрело в голову припереться в с т о л е р а н н н й час.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 буркнул в ответ Алексей, а потом пожал плечами жестом пригласил их в номер. Новоспеченному соседу Брянцеву, который представился Василием, на вид было немного за 40. худощавый, ж и л и с т ы й и со спортивной сумкой на плече. Своим внешним видом он напоминал с п о р т с м е н а р е к е т и р а из фильмов 90-х. в с 90 х в Соответствии этому образу также способствовали короткая стрижка южек и спортивный костюм.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 Поскольку с уходом администратора в номере образовалась своеобразная пустота и неловкая, что ли, нелепая ситуация, по крайней мере, так показалось Алексею. Но это неловкость длилась недолго, поскольку новый постоялец номера, бросив сумку у своей кровати, быстро вышел вслед за девушкой администратором, не п р о р о н и в при этом ни слова. Но перед этим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 А каких-либо доказательств свидетельствующих о причастности других лиц к пожару по-прежнему не получено. Подведя нерадостный итог, а н д р е е в напомнил Брянцеву, чтобы тот не вздумал звонить ему на сотовый телефон, поскольку задание на прослушку уже отправлено куда следует. А лучше всего будет, если поменять сим-карту и телефон. И вообще, слышишь, в а л и с этой гостиницы, советовал Андрей.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 Поэтому нужно срочно, как советовал Андреев, поменять гостиницу или, что лучше всего, снять квартиру у частного лица, в к а к о м н и б у д ь спальном районе. На частной квартире в Брянских человениках его вообще никто и никогда не найдет. Уходя из номера, Брянцу прихватил с собой дневник. За стойкой администратора никого не оказалось, и побарабанив по ней пальцами, Алексей решил никого не ждать, после чего вышел на улицу.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 Но Алексей не о т ч а и в а л с я и в награду за это на бульваре имени Гагарина, около торгового центра, где он надеялся найти салон сотовой связи, ему улыбнулась удача. На лавочке в метрах двадцати от входа в заведение торговли сидел помятый х м ы р ь с трюнневой н щетиной на лице. Когда Брянцев свернул перед лавочкой в направлении входа в торговый центр, х м ы р ь резко вскочил. Перегородил ему путь и пахнул перегаром, предъявил разорванную пополам пятидесятирублевую купюру. Не выручишь а глаза п о м я т ы и с т е ч а л и безмерной печали голи. Одолжи, пожалуйста, на скотч, нужно д е н ь г усклеить. Вот, смотри, порвалась, падла, что бы ее. Помоги. Не вопрос. б р я н ц е улыбнулся в ответ. Я тебе помогу, но только если ты поможешь мне. Видишь, л и я тут не местный, приехал издалека. Вот потерял где-то т е л е ф о н и документы. Возьми мне сим-карту, а я дам тебе на два, нет, на три скотче. Паспорт есть? Есть, есть. Помяты й радостно кивнул. Вон и салон связи рядом. Пошли скорее. Хоть две сим-карты возьму. Хоть три, Но только быстрее. Ну, я тебя за язык не тянул. Ты сам предложил две-три. Пошли. Оформить сим-карты по быстрому не получилось, поскольку прищавый продавец-консультант, как казалось владельцу разорванной купюры, слишком долго заполнял формуляры и копировал паспорт. Вся процедура заняла около д е с я т минут. После чего б р и н с у получил четыре сим-карты разных операторов сотовой связи, заплатив за каждую по 300 рублей салону и по 50 рублей м а р ю с паспортом. И посему можно с уверенностью сказать, что удача улынулась б не только одному Алексею, но и небритому п е н ч у ш к е получившему две целые струблевые купюры, а также продавцу-консультанту салона сотовой связи, который уже до обеда выполнил план продаж, в п а р е в п р и д а ч у к к сим-картам смартфон неходовой модели. Перед тем, как распрощаться с помятым х м ы р е м Брянцев спросил у него, где можно снять квартиру или комнату. п о р а з м ы с л и в немного, видимо, больше для виду, и прикинув, у м е у д а с т с я ли от не местного парня получить за информацию еще что-нибудь, х м ы р ь решил не наглеть и п о ч е с а л затылок, сообщил: «Есть у меня один могильничек, записываю адрес: город Брянск, первый девятиэтажный дом за зданием цирка». В первом подъезде на втором этаже вторая дверь слева живет Елена Михайловна. Скажи ей, что от меня, ну, от Юрия Ивановича, короче. Она поймет. Всего хорошего. После этих слов х м ы р ь р г а л а н т н о о т к л а н я л с я и, потеряв всякий интерес к собеседнику, поспешил к о входу супермаркета, что располагался на первом этаже торгового центра. Алексей же зашел в кафе, что было расположено недалеко. конце бульвара перед выходом в парк Толстого. Эту кафешку он приметил, когда искал салон сотовой с о связи. В кафе Брянцев заказал пиццу и капучино, после чего, заняв с т о л и к у у окна, стал настраивать приобретенный гаджет. Первым делом, после переноса контактов на новое устройство, Алексей набрал номер Жени Переваловой, и в ответ не услышал ничего, ни гудков, ни автоответчика. Затем написал сообщение Андрееву.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 Первый раз они слышат, и вообще ни в одном известном ему суде такая не работает. Сначала Алексей подумал, что Андрей как всегда шутит, но после недолгой переписки выяснилось, что его старший товарищ действительно не знаком с Женей Переваловой и никогда не слышал о ней. Он даже позвонил в суд какому-то своему знакомому и навёл о ней справки. Ответ был о д н о з н а ч е н Евгения Перевалова не работает и никогда не работала в суде. Не желая верить такой информации, б р я н ц е в нашел в интернете несколько телефонов о в г а р о д с к о г о районного суда и сам убедился в том, что ошибки никакой нет и Женя Перевалова действительно там не работает. н о в о испеченного соседа в номере не оказалось, и Алексей быстро собрав сумку, поспешил к стойке администратора, не обратив внимание на то,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 б р е н ц е в видел его на фотографии из армейского альбома майора Дробыша, который совсем недавно оказал гостеприимство, у г о щ а л молодого оперативника салом и водкой. Только вот была огромная неувязка: со слов у н е ч е с к о г о майора Василий Сехин умер много лет назад от передозировки наркотиков, и Дробыш был абсолютно уверен в этом. Ему ли не знать? б р е н ц е в допускал. Что это может быть? Банальное совпадение фамилии и имени, а при внимательном рассмотрении фотографии может не оказаться сходство, изображенного на ней молодого человека и Василия с е й х и н а поселившегося в гостиницу Динамо. Тем не менее, интуитивно, как матерый сыщик, он сразу ухватился за эту ниточку, надеясь, что п о т я н у л за нее, ему удастся размотать весь клубок. Даже азарт какой-то появился.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 Дай р а номер телефона. Как он появится, СМСку сброшу, а к запросу шоколадку не забудь приложить. Это была очередная удача, и б р я н ц е в покинул гостиницу с чувством выполненного долга. н у что же дальше? Как быть и как действовать? А дальше, дальше нужно было найти жилье. Но это была уже не такая сложная задача.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 В д е в я т и этажка обнаружилась там, где ей положено было быть, но дверь квартиры, где можно было спросить, о с ъ е м е жилья, никто не открыл. Делать было нечего, и б р я н ц е в решил прошврнуться по окрестностям этого района б р я н с к а а потом вернуться обратно и попытать удачу снова. Побродив немного около цирка, Алексей нашел кафешку, что расположена на первом этаже дома быта.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 Новое сообщение. Легкий августовский ветерок, залетавший с проспекта на террасу кафе, создавал приятную прохладу, и уходить никуда не хотелось. с к о р е о ж и д а я ответное сообщение. Алексей з а с к у ч а л и чтобы хоть как-то скоротать время, достал из сумки солдатский дневник и принялся за чтение.